Его все больше тревожило поведение матери, свихнувшейся Мелины, и он боялся, что его заберут в армию. Он сдал в призывную комиссию груду документов, свидетельство о смерти отца, справку о состоянии здоровья матери, подтверждение того, что он в семье единственной кормилицы, вроде бы его оставили в покое. Но вскоре Энцо Скану сообщил ему, что осенью идет служить, и Антонио испугался, что его тоже заберут. «Как я оставлю мать, Аду и Мелюсгу без гроша? Кто о них позаботится? Горестно вздохнул он!»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 Но он думал только о своем, и все выпытывал у Пускуали, каково это — служить в армии. Тот, хоть никогда не служил, ответил. «Жуть! Не согнешься, сломают, как соломинку!» Энцо промолчал, словно его это все не касалось. Антонио прекратил жевать, отодвинув тарелку у спицы и пробормотал. «Они еще не знают, кого собрались гнуть. Пусть только попробуют. Я их сам на куски разломаю». Когда мы остались одни, он вдруг с тоской в голосе сказал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 Там одеваться было некуда, приходилось доказывать, что он не хуже Стефана. «Ладно, я вкалываю день и ночь», — говорил он невесте, — «хоть ты за меня развлечешься». И на глазах у отца и рабочих небрежно доставал из кармана свернутую пачку купюры и протягивал пени, потом лез в другой карман, как будто собирался одарить ей сестру, но на полдороге забывал дело довести до конца.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 Лила распечатала свой большой снимок в свадебном платье и вместе с Пиной снова пошла к портнихе. По пути она решила воспользоваться случаем и выведать из заловки, каким образом Стефану добился освобождения от военной службы. Ее интересовали детали. Приходили ли к ним карбинеры? проверить, правда ли его мать-вдова, посылал ли он документы по почте или носил их на призывной пункт лично. «Мать-вдова!» — фыркнула Пинуч. «Ты что, смеешься, что ли?» Антонио говорит...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 «Как ты думаешь, если Антонио все-таки призовут, и он обратится к Солару, они ему помогут?» Она окинула меня презрительным взглядом, точно я ляпнула несусветную глупость и сказала, как отрезала, «Антонио никогда ни о чем не станет просить Салара".